Глава 46. Я не настолько отчаянная, чтобы быть готовым? Получается, план роджи состоял в том, чтобы попасть в республику. Да, хотелось бы делать такое незаметно, не привлекая лишнего внимания. а, -а, -а. так Как вы направляетесь к той горе? Йоцуба, да? Как раз за Мариотом. О маринадом? Это что такое? Нет, не маринадом, мариотом. Так называется гора. Ответила мне Кузуха Чан. Сортируя вещи в своем рюкзачке и поспешно собираясь в путь. Теперь в ее руках был довольно маленький рюкзачок, который сшила ее копия. Ну? И было одно но. Я заметил только одну лямочку. Рюкзак, похоже, был для одного плеча. Внутри она сложила все вяленое мясо, которое нельзя было поместить в кровавую сумку, и, в принципе, уже было готово отбывать. Ладно, тогда идем в горе Патриот. Нет, гора Мариот. Ой, прости, прости. Ладно, я позову на голосе Осан. Я вот все думала об этом со вчерашнего дня насчет имени твоего коня. Это ведь не его настоящее имя, да ведь? «Да, я его так и назвала». «Ах, ладно». Куза, пыталась что-то сказать, но почему-то передумала. История о том, как я давала на Гусау сан имя, мне казалось что не очень уж важно, поэтому я решила не переспрашивать. Я отправила ему мысленное сообщение, и теперь нам оставалось лишь только немножко подождать его. И вот, черный конь-синегривый, не понадобилось много времени». Он уже был почти у нас. Даже скача к нам на полной скорости, он не терял своей элегантности. Постепенно замедляясь, он остановился прямо передо мной. Я нежно погладила его по мордочке, он фыркнул в ответ, но выглядел очень даже довольным. О, Арджисан, эта одежда тебе очень идёт. Спасибо. Хочешь кушать или петь на Гусео? От воды я бы не отказался. Поняла. Я достала из кровавой сумки ванную, прям ростом с меня, и наполнила ее водой. Точно. Вот-вот, сейчас уже не вспомню, сколько у меня было воды, но когда я была в лесу, Оствольд Кун набрал ее более чем достаточно, чтобы не беспокоиться по поводу этого. Возможно, этого оказалось бы и меньше, чем я рассчитывала, но для лошади нужно очень даже много воды. По крайней мере, литров 20 в день. Что касается меня, то в пище я почти не нуждаюсь. В воде в принципе тоже. Могу спокойно отдать всю свою еду и воду на Гусеусан и Кузухачан. А пока мы добираемся до границы, прошло бы явно еще немало времени. Насчет еды и воды, на Гусеусан вполне обходится травой. А Кузухачан охотится на диких животных, поэтому кроме воды, мы нам беспокоиться не о чем. Хочешь еще? Нет, мне уже хватит. Похоже, он доволен, поэтому я возвращала Ивану обратно в кровавую сумку. И после этой остановки, которая не была запланирована, мы отправились в путь. Скажем так, теперь у меня хотя бы была одежда. Я благодарен, просто безумно благодарен Кузухи Чан за ее подарок. Думаю, дальше можно теперь двигаться чуть более спокойно. Аржизан. Эй, ты понимаешь, мне коня? Да, у меня есть навык языкового перевода. козуха сядь, пожалуйста, на ногу Сэо. Если быть честным, пешком ну, мне очень не хотелось идти. Но я чувствовал себя как-то не очень в своей тарелке, если бы вынудил ребенка идти самого по себе. Я ведь переродился вампирчиком в этом мире, да и тем более всего месяц назад, поэтому с точки зрения возраста я куда моложе кузахича, но... Хотя я даже не знаю, сколько ей лет. Ну, явно больше, чем мне, но если учитывать мою прошлую жизнь, то мне до почти 20 лет, да и мое тело моложе. Фактически возраст или возраст души у меня явно старше. Если бы меня спросили, какому возрасту хочу соответствовать, думаю... Думаю, мой фактический возраст намного лучше. Мне, конечно же, не хотелось много работать ногами, я бы предпочел ехать верхом, но... Мне кажется, будучи взрослым, я должен отдавать приоритеты детям. Если бы мы оба были взрослыми, ехали бы уж точно по очереди. Я желаю немного пройтись. Ж желаешь? Ну, если это так, то, думаю, проблем Нет. «А, Арджи, не могла бы ты это понести?» Согласно кивнов, Куза Хачан вдруг передала мне рюкзачок. «Ладно, приступим». Закрыв свои желтые глаза, она выровняла дыхание, но что собиралась делать было непонятно. Она замолкла. К моему удивлению, тело Куза Хачан менялось, и девочка, которая была миниатюрна до этого, стала уменьшаться еще сильнее. Речь шла даже не только о размерах, менялась форма лица, конечностей. Она была больше не прямоходящая, четвероногая. Лицо было больше не лицом девушки, а теперь лисьей мордочкой. Кимона растягивалась, прирастала прямо к ней, и цвет красного цветка сменялся цветом лисы. Когда трансформация закончилась, на меня смотрела просто маленькая лисичка. Ну как? Теперь на нагусао можем ехать вместе, да, Витя? Смотря на меня, сказала это мне лисица с некоторой гордостью в голосе. Признаться, я слегка даже удивился, не думал, что она теперь может вот так вот поступать. Но, в принципе, я и не против. нагусао что думаешь? Я без проблем бы справился с двоими, даже без такого. Но теперь мне будет намного легче. Но разрешение было получено, поэтому я забрался ему на спинку, поудобнее расположил свою попу, и после этого Кизухачан тоже устроилась поудобнее. Она легла животом на спину Нагусео, расположилась между моих бёдер и удовлетворённо вздохнула. Слушай, с нагусео точно всё в порядке? Нагусео-сан, Кизухачан спрашивает, всё ли в порядке? Да, всё хорошо. Но я предпочёл бы, если бы она не пользовалась когтями. Всё будет хорошо, если когти не будешь выпускать. Ой, я постараюсь. Ну что, поехали? Кузо Хачана на гуселу общаться между друг дружкой никак не могли, поэтому я был в роли переводчика. Я пока посплю, а ты, пожалуйста, чувствуй себя как дома. Ты спишь прям на мистере коне? Бомбирам нужно спать на лошадях, чтобы прийти в норму. О, ого! Потрясающе! Аржи, зачем так нагло врать? Нагусео говорит, что всё так и есть. Я не говорил этого. О, но если мистер конь говорит так, должно быть это правда. Не верь, я юная леди! Ну что я могу поделать? Это было довольно забавно, не обращая внимания на Нагуселу-сан, пытающегося выкрикивать правду. Я, слегка улыбая, закрыл глаза и уснул. Кстати, он иногда тоже называет меня Аржа сама. К чему же это? Ну да ладно, доброй ночи.